Восемь месяцев назад здесь произошел государственный переворот. На смену президенту Варгасу пришли военные, разгромили левых и бросили в тюрьму коммунистов, как агентов Кремля. Народ, правда, смог остановить это. Даже в Сенат прошел коммунист на выборах. Но ведь травля всего того, что связано с левыми, продолжается. И вот заявляешься ты, весь в крови этого Борова, и говоришь... Я русский, я зарезал нацистского кабана. Верните меня домой. Фи, Штирлиц, ты запаниковал. Это недостойно. Послушайте, Викель, — сказал Штирлиц, — а ведь у меня надежда только на вас. В силу понятных вам причин я не могу заявить о потере паспорта. Куда вы летите? В Ассуньсион. Это через Игуасу, — сразу же сказал Ригель. «Вам здесь надо делать пересадку, лететь на маленьком самолете в джунгли. А из Игуасу, это правда Аргентина, тоже требует визу. Вы бы легко добрались до Аусенсьона». «Здесь у меня нет контактов, Брун. В Игуасу вы пропустите самолет, уснете в сортире, напьетесь. Придумаем что-нибудь. Да и я попробую предпринять что-то. Где ваш билет? Вот он. Ну-ка дайте». «По нему вы можете лететь и до Асуньсиона», — он ткнул пальцем в талон. «Багажа у вас нет, пересадка с одного самолета на другой всего лишь. Паспорт, думаю, не нужен, во всяком случае до Игуасу». «А вы-то куда летите?» «Я летел в Буэнос-Айрес, но теперь, видимо, придется сделать крюк, чтобы уладить ваше дело». «Пусти слезу», — сказал себе Штирлиц. Они же все берут поверху. Он будет убежден, что я тронут до глубины души его братством. Это вселит в него убежденность, что я не заподозрил его. Это поднимет его в собственных глазах. Каков я профессионал! Видимо, с ним надо вести себя именно так. Сесть в бразильскую кутузку без документов неразумно. — У вас есть деньги? — спросил Ригельд. — Нет, — ответил Штирлиц. Деньги по своей давней привычке он сунул в задний карман брюк. «Посмотрим, предложишь ли ты мне деньги». «Погодите, а вы глядели под креслом?» — спросил Ригельт. Вопрос был столь искренен, что Штирлиц даже оторопел от неожиданности. Потом резко поднялся. «Ну-ка, давайте посмотрим, черт возьми, он там». Они заглянули под кресло Штирлица... Потом пошли на место Ригельта. Паспорта, конечно же, не было. Подплыл Стюарт. Что-нибудь случилось, сеньоры? Ровным счетом ничего, ответил Ригельт на варварском испанском. Я ищу свой блокнот, но, видимо, он в портфеле. Благодарю. «Я должен написать письма Роуману из парку, подумал Штирлиц. «Я должен объяснить им, что случилось, и предупредить» что исчезаю. Ригель здесь оказался именно для того, чтобы я исчез. Штирлиц поднялся, не ответив на вопрошающий взгляд Ригельта, и пошел в туалет. По пути достал из кармана одного из кресел конверт с эмблемой трансатлантического рейса Испании-Аргентина. Реклама должна быть броской. И, запершись, написал два письма. Когда он вернулся, Ригельт передал ему 100 франков. — Это на всякий случай, Брун. Когда устроитесь, вернете. — Адрес оставьте. — Я думаю, вы вернете мне деньги лично, — сказал Ригельд. — Глядите, глядите, какая красота! Весь город под нами! Мюллер Риктер Гавиола. Аргентина, 1946 год. Одним из переломанных дней в жизни группенфюрера Мюллера после майской трагедии оказался тот, когда в виллу «Хенераль Бельграно» доставили американские газеты и журналы с подробным описанием взрыва атомных бомб в Хиросиме и нагасаки он сразу же вспомнил отчеты, которые проходили через его подразделение о настроениях в Берлинском центре урановых исследований профессора Гейзенберга, который базировался в Институте физики, и во Франкфуртском, что возглавлял профессор Дибнер. Поскольку люди в этих центрах постоянно писали доносы друг на друга, какие-то пауки в банке, было принято решение создать Единое управление ядерных исследований во главе с профессором Герлахом.